даже ещё при царе Алексее в Коломенском дворце в память о царском месте в Кремле под ле царского места поставлены были львы, которые якобы живые рыкали, двигали глазами и изъяли устами. Туловища их были медные, оклеенные барановыми кожжами под львиную стать. Механика, приводившая в движение их пасти и глаза и издававшая львного рыканья, помещалась в особом чулане, в котором устроен был стан с мехами и с пружинами. Эти львы были построены в 1673 году часовым мастером Оружейной палаты Петром Высоцким. При царе Фёдоре они были исправлены в 1681 году. В начале XVIII столетия львы уже поломанные хранились в подклетной кладовой дворца. Таким образом, Царский Московский дворец в XVII столетии, ну, то есть Романовский, уподоблялся во многом своим древнейшим идеалам. Дворцам дворцам библейским и особенно Константинопольскому. Один из современников и один из изученнейших людей того времени Семён Полоцкий, Восхищённый великолепием Коломенского дворца Пис, описал его даже в вершах. Сегодня в Московском Кремле уцелило сравнительно немного святынь, связанных с биографией Иисуса Христа. Нас приучили этому не удивляться, мол, все основные христианские святыни изначально находились в Византии и в Западной Европе, а потому сегодня они там и хранятся, то есть в основном в западноевропейских соборах. А Русь, дескать, всегда была в стороне от главной дороги распространения святых предметов, связанных с крестом. Однако, оказывается, подлинная картина была совсем другой. Вот беглый список христианских святынь, находившихся в Московском Кремле ещё в XVII веке, то есть уцелевших после первой волны грабежа, обрушившейся на Русь орду в эпоху Великой Смуты. Список довольно впечатляющий. От святых мест сохранялись Змирно, Ливан, меры гроба Господня. Камень горы Синайской, древо Моисеева жезла, земля Иордан реки, молоко пречистой Богородицы. Камень гроба Господня, камень Голгофы, горы, и где же Христос распят? Камень, и где же Господь обретя жребя? Голова Иоанна Крестителя. Камень, и где же побиян мученик Стефан? Камень, и где же представился чистая Богородица. Камень горы, иди же, Господь, пастися. Камень святого Сиуна, иди же, Господь, вечеря, вечерняя со ученики. Камень горы Фавор. Камень горы Елионские. Камень на нём же ангел Господин седе у гроба. Находились мощи Купина Неаполимая. Жезл Моисеева. Земля из Иордании, где Христос крестился. Камень Голгофы и другие. В том же в 1627 году отдан был в образцовую казну взятый из старого государева двора крест золотой, также богато украшенный искондием, жемчугом и камнями, в котором в числе мощей находились камень горы Голгофы, где изошла кровь Христова, камень неопалимая купины, камень Вифлеумского вертепа, где Христос родился, камень трапезы Авраамли, да часть древа дуба Мамврийского в разное время в образцовой казне хранились также. В 1640 году древо честного креста Господня. В бумажке заверчена часть невелика ризы Пречистой Богородицы. В двух местах трава Пречистой Богородицы. Четыре меры гроба Господня нитные. По описи по обр, образной палаты 1669 года в них хранились Ставик точёный, писан краски, а в нём камень небеса, где стоял Христос на воздухе. Ставик точёный, а в нём часть камня небеса, что от воздуха. Ставик точёный, писаный, а в нём камень от Голгофа, где Христа распяли. Камень, где Христос постился 40 дней. Камень, и где же стоял Христос, привязан был. Камень от того места, где Христос молился и говорил: "Отче наш". Ставик, а в нём песок реки Иорданской, где Христос крестился. Коробочка деревянная велика, а в ней, между прочим, часть от дуба марийского. Ващанка московской сосудец, а в ней вода Иорданской реки. Древо клады Пречистой Богородицы. Два камни простые, печать груба Господня. Хлеб пресвятой Е Богородицы. Мира с рачицы Пресвятой Богородицы поднесена Макарием патриархом антиохийским в 1668 году. Материал номер номер 107. В крестовой царицы Натальи Кирилловной хранилась травка с ловит ручка Пресвят, Пречистая Богородица, принесённая также из палестинских мест. А также риза Пречистой Богородицы, пояс Пречистой Богородицы источник 55. В конце, в конце царствования Алексея Михайловича в образной палате хранились хранилось подносных икон более 8.200 в серебряных чеканах или басемных окладах или без окладов, писанных на золоте или на красках. Сохранялось более 600 старых и ветхих икон. Наши результаты показывают следующее. В 14-16 веках Русь Орда и её метрополия естественно восприняли христианские святыни XI века, которые сохранялись в ордынских храмах и святилищах, в частности и в гранилищах Кремля Москвы, Новго и Иерусалима. То есть в городе, ставшем в XVI веке столицей великой империи. Смотрите библейскую Русь и хронологию 6 глава 10. Однако во время Великой Смуты XVII века казна и святилища Орды были, по-видимому, разграблены и в основном вывезены в Западную Европу. Их остатки хранятся и сегодня, будучи распределёнными между различными городами. Все мы знаем, что в Московском Кремле любили медвежьи потехи. Удальцы выходили на бой со свирепыми медведями и в случае победы награждались царём, наблюдавшим смертельный поединок. При этом, оказывается, зимой 1664 года привезены были из Мезени даже и белые медведи. По рассказу Рейтенфельса, однажды в субботу на Масленице на Москве-реке на льду была травля белых самояцких медведей британцами и другими собаками страшных пород. Однако мало кто знает, что в Ардинском Московском Кремле практиковались также львиные патехи, а потом и слоновьи патехи. Забелин сообщает: "Была ещё патеха львиная. Мы видели, что львы были привезены в Москву ещё при царе Фёдоре Ивановиче. Быть может, с того времени устроен и особый львиный двор, находившийся у Китайгородской стены. Можно догадываться, что так называемая яма, долговая тюрьма, есть именно старое помещение львов или старинный львиный двор. При царе Михаиле в 1619 году, февраля 8, какой-то рязанец Гришка Иванов вышел к государю со зверем, с львом из кизелбаш, то есть из Персии. Лев участвовал иногда и на обыкновенной медвежьей потехе. При царе Михаиле в Москве появилась и другая редкая потеха. Привезены были слоны, В библейской Руси и хронологии 6, глава 21. Мы показали, что библейский рассказ о пророке Данииле отражает события, развернувшиеся в Руси Орде в XVI веке. Теперь становится понятным, что известная библейская история о Данииле, брошенном в львиный ров, имеет прообразом, скорее всего, событие в Ордынском Московском Кремле, в котором была, как мы только что видели, львиная яма, где содержались львы для потех.